Глава 9. 15 сентября 1689 года. Окрестности крепости Азов. Генерал задумчиво разглядывал слегка потрёпанный долгим обстрелом земляной вал перед старой каменной крепостью. Уже не первый месяц ломовая артиллерия пытается разгрызть этот орешек, но ничего толком не получается. Очень уж слабые действия оказывают ядра на земляные укрепления. Каждое попадание, что слону дробина. «Гриша, к нам гости!» Заявил его друг Иван с весьма довольным выражением лица. «Опять татары? Им не надоело? Сколько мы их тут положили картечью?» «Много, Гриша, много!» Согласился друг. «Но они татары. Там войска идут. С севера. Вроде бы наши». «Вроде бы». «Далеко еще». «Ладно, пойдем посмотрим». Уже немолодой Григорий Косагов взгромоздился на коня и выехал с полком рейтеров навстречу подходящим войскам. По-хорошему, нужно было бы подождать, но никого, кроме московских войск, там идти не могло. Поэтому он и рискнул размяться. Первым он встретил небольшой отряд в 10 человек, одетых в характерную темно-лазаревую форму, что носили все войска, подчиненные лично Петру Алексеевичу. Причем с отставанием в километр шел еще один такой же отряд. И только после него, на некотором отдалении, выползала голова походной колонны. Причем солдатики двигались не пешком и не верхом, а на хорошо узнаваемых повозках, что государь применял для роты сопровождения. Только в этот раз пехотные транспортеры, как их официально называли, шли попарно длинной вереницей вперемешку с прочими. Григорий никогда не видел, чтобы их было столь много. А справа и слева от них, на удалении более чем в 600 шагов, Двигались небольшие отряды, конных егерей, по всей видимости охраняющие пехоту на марше так же, как и два головных. «Сержант Светлов!» Козырнул старшее отделение, подъехав к встречающим. «Командир головного дозора!» «Генерал Косагов!» Благожелательно кивнул Григорий, отмечая выправку и плавность движения сержанта. «Что за войска?» «Преображенский полк! Господин генерал! С частями усиления!» «Конные егеря и артиллеристы! Идём с большим обозом и новой артиллерией!» «Прекрасно! Кто старший?» «Генерал Патрик Гордон!» «О! Старый пенёк снова в деле? Замечательно!» «Господин генерал, я не смею задерживаться! Мне нужно выполнять приказ и двигаться дальше!» «Добро!» С удовольствием кивнул Косагов, отпуская сержанта и его людей. Спустя 15 минут там же... «Ну, дружище, удивил!» Удивил. С улыбкой Григорий направился навстречу Патрику. «Рад тебя видеть в добром здравии. Как у вас тут дела? Надеюсь, никакого мора не случилось?» Бог миловал. «Строго соблюдаю распоряжение Петра Алексеевича, и в целом положение очень хорошее. Заболевшие, конечно, есть, но не сравнить с обычным количеством. Так что почитай, что и нету». «Превосходно». «Слушай, понимаю, что лезу не в своё дело, но скажи, чем там всё закончилось?» «Ты про Софью и Василия?» «Слышал, что Ваську арестовали. А дальше тишина. Софью вроде бы судили, но ничего толком узнать не удалось». «О, ты многое пропустил. Об этом деле вся Москва судачит до сих пор. Да и, по всей видимости, не только Москва. Вряд ли послы не сообщили в своей столице». «Патрик, не томи». «Пётр Алексеевич дважды нас удивил. Первый раз, когда мы все думали о том, что он сестрице голову снимет за проказы её». Там ведь столько всего накопилось, не перечесть. Даже иезуитов хотела нанять, чтобы его отравили. В общем, злодейка ещё та. Но он придумал ей такое извращённое наказание. Мы все смогли лишь только подивиться. Что же он такое удумал? Что может быть хуже смерти? Наверное, помнишь, что Софья рвалась царствовать. Просто грезила. А простой люд за скот говорящий почитала. Как и труд простой. Вот Пётр Алексеевич и лишил её всего. Постриг в монашке. И отправил добывать руду киркой на далёкий северный остров до скончания её дней. Ох и взвилась она. выла нечеловеческим голосом. Бежать пыталась. И не раз. На караул бросалась в надежде, что её убьют. Да уж. Обломал он её. Поди караул руки распускал, чтобы такую буйную упокоить. И не раз. Били её, конечно. Аккуратно, но били. Государь ведь поставил туда людей. Семьи которых семь лет назад потеряли кого во время бунта стрельцов. И имели зуб на неё. Как ты понимаешь, обращались они с ней хуже, чем с бродяжкой. Неужто и насильничали? Слухи ходят, но не думаю. Всему есть пределы. Одно дело покуражиться до пинка доброго отвесить, и совсем другое дело силы взять женщину царских кровей, пусть и наказанную сурово. Ох и сомневаюсь, что после такого ты вместе с ней на тот северный островок не отправишься, раз она тебе так понравилась. Сурово. А чего ты хотел? Удивился Патрик. Они вели себя, как умалишённые. Дело наворотили, не пересказать. Вон Василий не стал запираться и во всём повинился. Так Фёдор Юрьевич свыше тысячи человек привлёк к царскому суду. Многих казнили? Ни одного. Всех приговорённых к казни Пётр Алексеевич на новую землю сослал. Грехи с киркой в руке замаливать. Он вообще не стремится кровь пускать. Да что он к тому острову привязался? Там, как оказалось, есть свинцовые руды. Погода дрянь, жрать нечего. А разрабатывать их кто-то должен. Вот и договорился с патриархом там две пустыши поставить монашеские и вести добычу осужденными. Остров и стал вторым удивлением. «Нет, что ты!» – махнул рукой Патрик. Подождав, пока Софья и Василий доедут до Архангельского монастыря и свыкнутся со своей судьбой, пережив массу приятных эмоций, он вернул их обратно и предложил искупить вину. Дескать, задумал основать колонию в далёких землях и предложил им её возглавить. «Что?» Вытаращил глаза Григорий. Вот так и отреагировала вся Москва. Бояре так и вообще ходят с тяжкими думами. Он их ведь не только вернул, но и обвенчал. Хотя, конечно, княжеского достоинства не восстановил. «Опасно такое делать. Разве Пётр Алексеевич не боится, что сестра его снова начнёт глупости чудить?» «Чего ему бояться?» Улыбнулся Патрик. «Главным назначил он Василия. Софья при нём только как супруга. Понятно, конечно, кто там всем заправлять станет». Но то не суть, ведь детей и жену Василия Государь вернул из ссылки. Вернул княжье достоинство и посадил в Москве, но земли оставил в казне. Вместо них положил твёрдую пенсию, то есть Вася теперь у него на крючке сидит. Он ведь в детишках души не чает. А Софья, ммм, уж не знаю, о чём они там говорили, да только последние пару недель они немало времени проводили вместе. Вот те раз. И не говори, причём общались много и с интересом. По всей видимости, помирились. Сломил он её гордыню и заставил преклониться перед ним. Чудеса. Как же он смог её приручить? И не спрашивай. Не знаю. Пробовал с Васькой поговорить, но тот лишь улыбается. А Москва что? Нормально отреагировала? Конечно. Чего ей бузить? Самые дурные головы тут сидят. А там всё схвачено. Никто и не пикнул. Инвалидная команда? Она самая. Сама всех вырезонила. Он ведь её взял на удовольствие Впрочем, особого шума нет ещё и из-за того, что в конечном итоге он Софье с Василием на свадьбу титул пожаловал и право вести переговоры в тех далёких краях от лица России и в её интересах. Государь, конечно, не хотел, но всё равно пришлось. Ведь наказание наказанием, а дела нужно делать. Сам подумай, кто из иностранных правителей с простым говорить станет. Хотя после обращения государыня, слышать княжна, Софье, наверное, тяжело. Но она не ропщет. «Чудные дела твои, Господи!» Произнес Григорий и перекрестился. «А ведь не только новости неожиданные, но и вы. Мы ждали обычный обоз с огневым припасом, харчами и тёплой одеждой». «Пётр Алексеевич не думал, что пушки получится отлить в этом году, но с божьей помощью получилось. Вот и решили облегчить ваше дело, а то поди утомились на одном месте топтаться». «Есть такое!» Махнул рукой Косагов. Не осада, а по соседству. Батареи на реке поставили, но толку мало. Галеры забирают к другому берегу, и обстрел становится совершенно бестолковым. С двух с половиной сотен шагов попасть по небольшим и довольно ходким кораблям непросто. А если и попадём, то что одно ядро сделать может? Даже десяток. Значит, не перекрыли им снабжение? Нет. Они тем, пользуясь, подвезли подкрепление и запасы. Вылазки пробуют делать? Пробовали. Но у нас укреплённый лагерь. Такое с наскока не потреплешь. Довольно быстро отстали. Теперь только татары беснуются. Последний месяц так и вообще словно с ума сошли. Если бы не наши земляные укрепления, то половины армии уже лишились бы от этих наскоков. Вот как, любопытно. Да нет там ничего любопытного. Хмыкнул Григорий. Знают они о том, что решили до зимы сидеть и по льду брать крепость. На вас, кстати, не нападали по дороге? Пытались, но конные егеря их легко отгоняли. Они ведь все новыми винтовальными фузеями вооружены. Бьющими на 600 шагов. Это пугает татар очень сильно. После первого же залпа отступают, оставив убитых и раненых на траве. Пока шли, почитай, сотни три побели Отменно. С довольной улыбкой отметил Косагов. И мы еще тысячи две. Вон там хороним. Добрые у них потери. Непривычно для них такое. «Что же до льда, то есть у меня хорошая новость. В неделю максимум в две крепость возьмём». «Да как же! Что, снова штурм самоубийственный?» «Зачем? Видел с нами пушки прибыли?» «Чего ж не видеть? Видел. Четыре. Только чудные. И лафет странный. И они сами. Их что, из железа лили?» «Из стали!» Поучительно поднял палец вверх Патрик. «Это новые нарезные пушки». В данном случае подразумеваются орудия класса пород Риффл. середины 19 века, заряжаемые с дула пушки с глубокими нарезами ствола и готовыми нарезами на донном поиске снаряда, а также примитивный инерционный взрыватель. Тяжёлые бомбы с взрывателем, который поджигать не нужно, и стало быть нельзя потушить. В общем, секретная вещь, созданная чуть ли не из одних только новинок. Потому полк с ней и послали. Пётр Алексеевич потребовал беречь эти пушки, как зеницу ока. Если к врагу попадут, всё, пиши пропало. Всем, кто отвечал за сохранность, не сносить головы. Хотя, скорее всего, закончим свои дни на новой земле. С кирками в руках или тачками. — Нарезные? — с нескрываемым удивлением переспросил Косагов. — Ты серьёзно? — Пошли. — бросил ему Гордон, направляясь к обозному фургону. — Вот. Видишь, какой снаряд? Длинная чушка. Вот кольцо с готовыми нарезами, обжатое на дне. Тут вот выемка протачивается, чтобы углубить. А сверху на горячую сажается кольцо, так что лишь шипы выступают. Так что когда в ствол посылаешь, нужно с нарезами совмещать. Зато всё быстро и ловко можно проделывать. Вот сюда вворачивается взрыватель. Да, именно вворачивается. От греха подальше их везут отдельно. Ведь от удара могут сработать. А так при выстреле взводятся, а потом при остановке срабатывают. Пётр Алексеевич их инерционными называет. «Так бомбы и без того, дорогие. А эти вообще золотые должны получиться». С подозрением, разглядывая фугасный снаряд, отметил Косагов. «По словам государя, такие снаряды лишь вдвое дороже старых бомб, такого же калибра выходят. А действие у них сильно лучше. И взрываются лучше, и действие доброе. Почитай пороху сюда вон сколько влезает. Не чита тому, что в шарик набить можно». «Он собирается всю армию такими вооружить?» «Пока нет. Они ведь опытные. Пётр Алексеевич решил сэкономить и направить их в действующую армию. Нужно проводить всесторонние испытания, выявлять недостатки, а бомбы, как ты заметил, не самые дешёвые. Вот и решил совместить приятное с полезным». «Лафет тоже новый?» «Тоже», — кивнул Гордон. «Всё новое, секретное и, по всей видимости, весьма действенное. По крайней мере, я когда был на приёмных испытаниях, подивился». «Поживём, увидим». Всё так же скептически ответил Косагов. «Так недолго ждать. С чего начнём?» «Я бы с кораблей начал. Совсем распоясались». «Как скажешь», — улыбнулся Гордон. «Прикажи своим помочь с размещением батареи». «Вестовой! Передай майору Звереву, чтобы вёл пушки, куда генерал Косагов укажет». Спустя сутки. Русская батарея южнее Азова. Довольно большая галера мерно выгребала против течения идя вдоль правого берега, подальше от батареи русских. О том, что туда прибыли новые пушки, еще никто не знал. Из крепости вообще не придали значения четырем пушкам на чудных лафетах, посчитав из-за малого калибра полевыми. В общем, так оно и было, да только в сложившихся условиях и того оказалось достаточно. Поручик прильнул к примитивному оптическому дальномеру – зрительной трубе – с рисками на стекле, позволяющими примерно определять дистанцию ориентируясь на средний рост человека. «Дистанция 200!» — крикнул он. «Упреждение полкорпуса!» «Есть!» — отозвались хором командиры орудий. «Бей!» — рявкнул офицер, командующий батареей, и чуть ли не хором дали залп все четыре пушки, после чего расчеты стремительно кинулись банить ствол и заряжать по новой. «Накрытие!» — отметил заместитель командира батареи, стоящий на дальномере. «Заряжен!» С небольшими перерывами отозволить командиры орудий. «Дистанция 220! Упреждение полкорпуса!» «Есть!» «Бей!» В этот раз снаряды легли более удачно. Один перелёт, один недолёт. Едва вошли в нежное деревянное тело галеры. Прямо по миделю. Шутка ли? 150-миллиметровая стальная чушка, пущенная пусть из примитивного, но нарезного ствола. В общем, от сквозного пробития галеры спасло только то, что взрыватели оказались довольно чувствительны. Хотя, называть спасением практически сдвоенный взрыв, буквально разломивший большую галеру пополам, наверное, всё же не стоит. Косагов, да и практически все старики стояли на батарее и с открытым ртом наблюдали за стремительно уходящей под воду галерой. Минуты не прошло от начала открытия огня, как её утопили. Причём в глаза сразу бросалось то, что это не случайность. Совсем не случайность. «Ну что, Гриша, понравились тебе новые пушки?» «Да». «Теперь понимаешь, почему для их защиты целый полк выдвинули?» «И далеко не могут так». «Майор!» Обратился к Звереву Гордон. «Достанешь отсюда до крепости?» «Поручик!» в «Сей момент!» Кивнул молодой парень со зрительной трубой и прильнул к ней. «Дистанция 1800!» «Достану, господин генерал!» «Начинайте обстрел!» «Есть!» Козырнул командир опытной батареи и засуетился, разворачивая батарею на новое направление. Не прошло и трёх минут, как грянул первый залп, а в крепости разорвались первые фугасы. Хоть было прилично по дистанции и снаряды практически теряли скорость, но довольно мощные пороховые заряды и надёжные инерционные взрыватели доставляли защитникам крепости немало радости. Ведь если такой гостинец попадал в земляной вал Редута, то выворачивал приличную такую воронку, а такие каменные стены старой крепости так и вообще осыпались в тучах пыли от каждого удачного выстрела. Нет, конечно, османы попытались отвечать, но отстреляв имеющиеся заряды и увидев, что ядра пролетают едва ли половину пути до кусачей батареи, бросили это дурное занятие. С мухобойкой на слона не ходят. Сам бы не увидел, ни за что не поверил. Тихо произнёс Григорий, наблюдая за тем, что творится в крепости, подмерную работу орудий, стволов и расчётов. «Держи!» Протянул ему зрительную трубу Гордон. «Так лучше видно!» «Признаться, я и сам впечатлён!» «Две недели, говоришь?» Усмехнулся Косагов. «Да они при таком обстреле до вечера сдадутся! Вон как забегали! А пушки добро бьют! Часто!» «Могут и чаще! Только оно не нужно! Им ведь ещё несколько часов работать!» Ох, сомневаюсь. Смотри, что творится. Тяжелые шестидюймовые снаряды продолжали мерно перекапывать весьма посредственную крепость. Раз в минуту прилетая увесистым залпом, мощные взрывы стальных снарядов буквально доводили непривыкших к такому людей до безумия. А такая мелочь, как паника, началась в крепости после первых же взрывов. Особенно досталось тем, кто разместился в старой крепости, которая стала для многих из них могилой из-за завалов и вторичных снарядов очень эффективно бьющих в скопление противника. После 72-го залпа командование османов не выдержало и выбросило белый флаг. К этому моменту крепости уже не было, руины. Разве что вал сохранился, но и он был изъеден крупными воронками, а добрая половина пушек, стоявших на нём, валялась рядом с разбитыми лафетами. «Ну как, добрые пушки удумал государь? Или ты всё так же думаешь о том, что дорогие?» «Не хотел бы я оказаться на той стороне». Страх берёт от одной мысли. Вот потому пушки и секретные. Три сотни выстрелов не сделали, как крепость в прах обратили. И сколько обычных бомб ушло бы? А ты говоришь, дорого. Цена-то выше, то бесспорно, но и польза всяко больше. Вспомни, сколько пороха ушло на то, чтобы вы ломовыми пушками земляной вал ковыряли. А какая с того польза? Вот, ладно, пойдём гостей принимать. Вон, ишь, потянулись.